Возможности вождения. Преувеличить в миллиард раз хуже, чем приуменьшить Фрэнк Л. Виско. Пока автопроизводители и поставщики запчастей в панике пытались вскочить в уходящий поезд индивидуальной мобильности, в проекте «Шофер» тоже происходили важные события. Они оказались неизбежными следствием выхода проекта из начальной фазы жизненного цикла и того, каким именно образом этот выход происходил. Следующим шагом должно было стать коммерческое освоение результатов работы. В сентябре 2015 года коллектив проекта узнал, что Google поручила бывшему высокопоставленному менеджеру из автомобильной промышленности Джону Кравчику возглавить его. В начале следующего месяца Пейджем и Брином был создан холдинг Alphabet Incorporation, которому передавалось управление активами, ранее сосредоточенными под флагманским брендом Google. Как тот, так и другой шаг предвещали выделение шофер в самостоятельную компанию. В следующем году это и произошло. Новая фирма получила название Waymo. Оно намекает на цель компании указать новый путь в мобильности. Примечание слова Waymo получено соединением английских слов way и mobility, означающих путь и мобильность. Конец примечания. В том же месяце инженеры Шафьор провели в осень штат Техас одну из самых смелых на тот момент демонстраций их технологий. В салоне Firefly посадили Стива Махана и отправили колесить по городу. В машине он сидел один, и подстраховать его было некому. Капсулы Firefly были оснащены удобно расположенной кнопкой аварийной остановки, которую водитель мог нажать в непредвиденной ситуации. Впрочем, Махен вряд ли заметил бы подобную ситуацию, поскольку был слепым. Яркое свидетельство того, до какой степени инженеры верили в свою технологию. Между тем, отношения между Урмсоном и левандовски кажется, достигли низшей точки. левандовский продолжал работать в шофех над снижением стоимости и расширением возможностей лидара. В то же время его обвиняли в том, что с 2013 по 2015 год Он участвовал в работе двух конкурирующих фирм, известных в разное время под названиями Один Wave и Tito Leader, и занимавшихся той же проблематикой. Один Wave впервые попала в поле зрения Google в 2013 году, согласно хранящемуся в Google извещению об арбитраже. Arbitration Demand с Сливандовский, когда один из поставщиков деталей для Шофер сообщил сотруднику Google, что компания Один Wave разместила у них специальный заказ на изготовление деталей до странности, похожей на используемую в проприетарном лидаре Google. Тогда Google назначила двух сотрудников провести расследование в отношении Один Они выяснили, что компания располагается в здании, принадлежащем левандовски Согласно извещению, в середине 2013 года Ливандовский был опрошен на предмет своей связи с Один но отрицал наличие какой-либо доли в собственности компании. В феврале 2014 года Один Wave слилась с Taito Lidar, который, по данным Google, руководил друг левандовский Google полагает, что левандовский участвовал в деятельности Один Wave Taito, по крайней мере, с 2013 года, в то же самое время, когда он работал над модулями Лидара в Google, констатирует документ. Весной 2015 года, очевидно стремясь нейтрализовать возможного конкурента, Шафер создал рабочую группу для ознакомления с деятельностью taito Лидар», не отдавая себе отчета в связи компании с Ливандовски. На самом деле, согласно документу, левандовский участвовал в инспекции Google относительно продуктов и бизнеса Taito, включая даже посещение им штаб-квартиры. Он был в курсе сложившегося в Google мнения относительно продуктов и процессов «Тайто», включая конфиденциальную оценку их технологий и жизнеспособности бизнеса, на протяжении всего процесса Левандовский ни разу не сообщал о наличии у него связей с Тайто и ее сотрудниками. В конце концов, рабочая группа рекомендовала воздержаться от сделки. Решение совпало с началом новой заключительной фазы сотрудничества Левандовский Шаферх. Если раньше он был полноценным полезным работником, может быть, потому что его положение давало ему доступ к базе знаний компании по технологии Лидара, то теперь он свел свое участие к тому минимуму, при котором его не выгнали бы с работы до срока бонусных выплат. Летом, после создания группы перспективных технологий в Uber, левандовский по определенным сведениям, обсуждал с инженерами, работавшими над лидаром в шоферах, возможность коллективного перехода в Uber и даже говорил своему давнему коллеге Пьеру Иву Дрозу, что было бы хорошо создать еще один стартап по самоуправляемым автомобилям. «Если бы они так поступили, — говорил Левандовский, Uber мог бы заинтересоваться его приобретением». «Слух, что Левандовский подбирает кадры, дошел до урмсона который был им в достаточной мере обеспокоен, чтобы послать электронное письмо в кадровую службу Google. Нам нужно уволить Энтони левандовский писал он. «Сегодня я услышал одновременно из двух источников, что Энтони проводит беседы с членами своей группы с целью продать весь коллектив оптом в Uber». Обратите внимание, что в то же самое время Google и группа инженеров Шафех собирались обсудить оценку рыночной стоимости подразделения, которая закладывалась в расчет выплачиваемых в конце года бонусов. Сумма бонусов напрямую зависела от оценки, установленной Google, и наличие договоренности с крупным автопроизводителем увеличивало ее. Такое партнерство способствовало бы переносу технологий на автомобили, используемые потребителями в реальном мире. Вначале на сотни машин с ясным пониманием, что сотни превратятся в тысячи, тысячи в десятки тысяч и так далее, пока технология не разойдется по всему земному шару. Поэтому весной 2015 года, когда Uber переманивал к себе ученых из NREC, шофер начал переговоры с Ford Motor Company. На мой взгляд, Ford была здесь лучшим кандидатом из всей автомобильной индустрии. Свою роль в этом играли как прогрессивное восприятие председателем Совета директоров Биллом Фордом влияния, которое оказывает его отрасль на окружающий мир, так и наличие бывшего генерального исполнительного директора Алана Малали в Совете директоров Google. Кроме того, серьезная сделка с Форд могла бы связать шофер в глазах публики с впечатляющей историей компании. На 17 ноября Урмсон назначил встречу с коллективом проекта, на котором довел до их сведения оценку рыночной стоимости. Она составила 4,5 миллиарда долларов. Внушительный показатель, особенно с учетом того, что Google определил свои расходы на создание бизнеса в 1,1 миллиарда. Это может показаться большой суммой денег, но помните, что разработка новой технологии всегда обходится дорого. General Motors потратила на разработку топливных элементов примерно столько же за мои 11 лет на посту вице-президента. Итак, всего за 7 лет Урмсон организовал предприятие, которое создало 3,4 миллиарда долларов дополнительной стоимости по сравнению с потраченной Google на проект суммой и бессменно руководил им все это время. Совсем неплохо. Разумеется, он рассчитывал на положение генерального директора в новой структуре, Вместо этого мы узнали, что высокий пост займет Джон Кравчик. Урмсону отводилась роль директора по технологиям. Я сочувствовал Урмсону, но был согласен с руководством Google, что проект нуждался в человеке с опытом работы в высших эшелонах автомобилестроительной отрасли, а у Кравчика его было более чем достаточно. Подобные соображения отчасти были обязаны своим появлением переговорам между шофер и Форд. По соображениям конфиденциальности я мало что могу рассказать о последних. Обратите внимание на следующее. Генеральный директор Форд Марк Филдс и директор по продуктам и технологиям Рад Шнайер привыкли участвовать, может быть, в самых трудных в мире переговорах. Они садились за стол с профсоюзом UAW, со своими поставщиками, с дилерскими сетями, с адвокатами относительно законодательных требований и налоговых стимулов, когда речь шла о выборе места для нового завода или производственной линии. Быть руководителем высокого ранга в строительной компании в Детройте означало попросту быть одним из лучших переговорщиков в мире. Форд со своей стороны подошла к переговорам как к обычной для отрасли игре с нулевой суммой. Любая уступка Форд оборачивалась выигрышем Google и наоборот. Конечная цель состояла в том, чтобы к концу переговоров сделать как можно меньше уступок. Здесь же требовалось иное, результат от которого выиграли бы обе стороны. Обсуждая сделку между Google и Ford, пресса часто концентрировалась на культурных различиях между компаниями, действительно огромных. В декабре того года Филдс прибыл в Маунтин-вью для переговоров, программа которых предусматривала совместный ужин с Брином и Пейджем. Перед его приездом в кампусе Google появились сотрудники службы безопасности Ford и стали проводить рекогносцировку с целью оценки рисков. Шофер это удивило многих и лишний раз подчеркнуло культурную пропасть между сторонами переговоров. Например, Филдс и его свита прибыли на целой кавалькаде черных внедорожников «Линкольн-навигатор», чтобы обсуждать сделку, которая нравилась многим в маунтин вью именно тем, что должна была дать автомобилестроению шанс на более рациональное с точки зрения долгосрочной перспективы существования. Между тем, миллиардер Сергей Брин приезжает на работу на велосипеде, а если ему абсолютно необходим автомобиль, пользуется Тесла. Но разница на самом деле куда серьезней. Будучи руководителем компании со столетней историей, продающей обширную линейку автомобилей по всему миру, Филдс старался строить свою жизнь как разработку и исполнение планов одного за другим. Его владыгами были графики и процессы, практически не оставлявшие ему времени на творческое мышление. Напротив, Брин и Пейдж, будучи одними из умнейших людей на планете, в то же время демонстрируют чудеса находчивости и живости ума, изобретая стратегии для несуществовавших до толи отраслей. Различие культур внесло свою лепту в провал переговоров, но не было ни единственной, ни главной его причиной. Успех сделки был важен для обеих сторон. Шофер было необходимо внедрить свою технологию достаточно широко, чтобы в глобальном масштабе изменить восприятие обществом индивидуальной мобильности. Форд вполне могла это дать. Для Форд же было в определенной степени желательно связать свое имя с лидером в области самоуправляемых автомобилей. Но стороны оказались не способны говорить друг с другом на одном языке. Предполагаемая сделка включала долгосрочное соглашение, которое могло привести к совместному выводу на рынок сотен тысяч беспилотных автомобилей. Разработка новой машины, пригодной к выпуску такими сериями, требовала затрат в миллиарды долларов, а Google не была готова к таким цифрам. Уже во время переговоров руководство Google пришло к выводу, что возглавить шофер должен человек, знакомый с ведением дел в автомобильной индустрии. Таким человеком оказался Кравчик. «Если бы от Союза Кремниевой долины и Детройта мог появиться на свет ребенок», говорилось в одном из сообщений о его назначении, «это был бы Джон Кравчик». Мне понравилось, как это было сказано. Назначение Кравчика я воспринял как весьма дальновидное признание того факта, что старые идеи противостояния Кремниевой долине и Детройта пришел конец, и чтобы в самом деле добиться перемен в таком масштабе, как мы говорили годами – Требуется выстраивание новых отношений между автомобилестроителями и технологическим сектором, на этот раз гораздо более похожих на партнерство. Кравчик и я знали друг друга заочно и сразу поладили. Ему на тот момент было 54, его волосы начали сидеть, но выглядел он гораздо моложе, отчасти благодаря физической форме атлета, но главным образом, потому что всегда был готов улыбнуться и обращался к каждому с юношеским энтузиазмом. Он происходил из автомобильных душ, восьмой и самый младший ребенок в семье, многие из отпрысков которой боролись за первые призы журнала Car and Driver. То время, которое отец выделял для общения со своим младшим сыном, они обычно проводили, копаясь во внутренностях своего автомобиля Oldsmobile F-45, меняя свечи или масло. На самом деле его отец был настолько способным механиком, что в качестве хобби сумел построить два полноценных самолета. У одного из братьев Кравчика была целая коллекция спортивных купе Chevrolet Corvette. Закончив школу, Кравчик изучал машиностроение в Стэнфорде, а вскоре после выпуска в 1983 году оказался на заводе компании New United Motor Manufacturing Incorporation в городе Фремонт, штат Калифорния, совместном предприятии Toyota и General Motors. На нем методы организации производства Toyota применялись к сборке небольших переднеприводных американских автомобилей, например, Chevrolet Nova. Методы Toyota, более известные сегодня как бережливое производство, Land Production, почти повсеместно пользуются репутацией, способных улучшить качество при одновременном росте производительности труда и более экономном расходовании ресурсов. Кравчик, со временем ставший одним из лучших в мире экспертов по данному методу, изобрел термин «бережливое производство», впервые употребив его в статье 1988 года для журнала Sloan Management Review. Уволившись из NUMMI, он учился в школе менеджмента слоуна при МТИ. Работал там у Джеймса Вомика, директора программы исследования автомобильной промышленности. В 1990 году Вомек написал основополагающую книгу о методах Тойота, вынеся изобретенный крафчиком термин в название «Машина, которая изменила мир. История бережливого производства». Американский принцип организации работы на конвейере состоит в том, чтобы не останавливать его ни при каких обстоятельствах, а поиск ошибок и устранение их последствий проводить в специальных зонах контроля качества в конце цикла. Бережливое производство, напротив, основано на необходимости сразу делать все без ошибок и оно наделяет каждого рабочего правом остановить конвейер, если он видит дефект или недочет. После МТИ Кравчик пришел на работу в Ford Motor Company и оставался там все 90-е годы, постепенно поднявшись по служебной лестнице до главного инженера линейки внедорожников Ford Expedition Lincoln Navigator. Его тогдашняя супруга была врачом, и он завидовал, что ее работа ощутимо делает жизнь людей лучше. Кравчик смог найти аналогичный смысл в своей работе, когда внутри Форд стал добиваться установки новейших средств безопасности в качестве стандартного оборудования. На дворе была середина и конец 90-х годов, когда набирали популярность боковые шторки, они должны были защищать пассажиров в случае переворота автомобиля. Благодаря крафчику они стали стандартным оборудованием на Lincoln навигатор Он был глубоко разочарован тем, что не смог добиться того же на более дешевом Ford Expedition. Невозможность убедить руководство компании включить другие средства безопасности в стандартную комплектацию привели его к решению покинуть Ford в 2004 году. Следующим местом его работы стала Hyundai. Корейская компания, тогда еще воспринимавшаяся как ничего из себя не представляющий один из списка импортер автомобилей на американский рынок. Там он провел 10 лет, постепенно заняв пост генерального исполнительного директора и став президентом североамериканского подразделения. Еще до прихода Кравчика Hyundai начала серьезно менять сложившуюся картину на американском автомобильном рынке, предложив лучшую в отрасли гарантию. Кравчик стал действовать в том же ключе, дополнительно создав ей репутацию фирмы, больше других, уделяющей внимание безопасности, а также изменил маркетинг. Hyundai стала давать рекламу на Супербоуле, а во время кризиса 2008 года гарантировала возможность возврата автомобиля, если покупатель потеряет работу. Примечание – Супербоул. Финальная игра за звание чемпиона национальной футбольной лиги НФЛ в американском футболе. Конец примечания. Необычная тактика принесла свои плоды. Под руководством Кравчика североамериканское отделение Hyundai увеличило продажи на 75% с 400 тысяч до 700 тысяч автомобилей в год при 19% в среднем по отрасли. Во время работы в Hyundai Крафчик приобрел привычку постоянно отслеживать данные системы анализа аварий со смертельным исходом. Fatality Analysis Reporting System, FARS, NHTSA, где содержатся обстоятельства каждой смерти, случившейся в результате автокатастрофы. Благодаря тому, что он выяснил, он стал настаивать на оснащении автомобиля дополнительными средствами безопасности, такими как система, помогающая удерживаться в своей полосе на проезжей части, система поддержания дистанции и система экстренного торможения. Главный же результат анализа данных FARS был следующий. В большинстве аварий виноват человек за рулем. Один из важнейших выводов, сделанных мной во время работы в Hyundai, «Системы безопасности, значат гораздо меньше, чем принято думать», говорит Кравчик. «Свыше 90% аварий происходит по вине людей. Именно поэтому его потрясло создание Firefly, автомобили без руля и прочих органов управления. Большинство людей в отрасли, увидев его, покачали головой и сказали, что это пустые фантазии, и время для него не пришло», вспоминает Кравчик. «Я же, увидев Firefly, сказал, «Боже мой, это поразительно», «Вот в каком направлении нам следует развиваться». Еще работая на своем следующем месте, на сайте оценки автомобилей True Car, Кравчик уже начал вести беседы с рекрутерами. В конечном счете они привели его в директорское кресло Waymo. Однажды Кравчик приехал в Mountain View. Так случилось, что к нему заглянул Сергей Брин и спросил, есть ли у него время поговорить. Кравчик сел с ним в его Тесла, и вместе они поехали забирать детей Брина из садика, расположенного неподалеку. Брин заговорил о различных деталях и системах своего автомобиля и стал интересоваться, во что может обойтись их производство. Он спросил Кравчика, что тот думает об основных автопроизводителях Америки в качестве партнеров для шофер. Кравчик же, в свою очередь, задавал ему вопросы о разных сотрудниках, Его поразило, что кроме Адама Фроста практически никто не имел опыта работы в автомобилестроении. Во время интервью с Ларри Пейджем он остановился на тезисе, известном Форд как императив эпизодического использования. Люди покупают машины в расчете на сценарий не каждодневного, а необычного эпизодического их использования. Возьмите внедорожник, к примеру. Многие из них способны вместить 8 пассажиров, а полный привод позволяет буксировать 10 тысяч фунтов веса. Большинство водителей используют эти возможности максимум один раз в год. В основном нам нужен одно или двухместный автомобиль, чтобы доставлять нас на работу и обратно. Тем не менее, возможности, востребованные лишь изредка, оказываются при продаже автомобилей решающими. Подобная нерациональная трата ресурсов обязательно обратить на себя внимание эксперта по бережливому производству. «Для меня одной из самых важных сторон нашей будущей работы является возможность заменить парк неэффективных, расточительных автомобилей», сказал Кравчик сооснователю Google, «на транспортные средства, спроектированные в точности для решаемой ими задачи». «В будущем», говорил Кравчик, «примерно 75% автомобилей на дорогах страны будут рассчитаны на одного или двух человек». Бывший генеральный директор Ford Motor и нынешний член Совета директоров Alphabet Алан Малали – Встретил Кравчика в аэропорту на своем седане «Форт Таурус», и они отправились перекусить в ресторан неподалеку. За едой они обсуждали, каким образом лучше всего вывести технологию на рынок, включая ее установку на грузовики, организацию службы такси по модели «Транспорт как услуга» или ее лицензирование крупнейшим автопроизводителем при сохранении контроля над датчиками и программным обеспечением. На мой взгляд... Кандидатура Кравчика на пост главы Waymo была крайне удачна, и его выбор следует отнести насчет управленческого таланта Сергея Брина, Ларри Пейджа и остального руководства Google. Много лет отсутствие опыта работы в автомобилестроении не было проблемой для сотрудников Шафер. Часто незнание того, как принято вести дело в Детройте, воспринималось как плюс. Но Кравчик был стопроцентным человеком из автомобильной отрасли, и его назначение на руководящий пост было для меня первым признанием того, что наша задача не обязательно предусматривает противостояние Кремниевой долины и Детройда, что каждая из сторон обладает опытом, необходимым для решения задачи прекращения нерационального расходования ресурсов автомобилем. Выбрав Кравчика, руководство Google сделало разумный шаг, Это было своего рода признание в том, что, может быть, они все-таки нуждаются в Детройте. Новое отношение к сотрудничеству, тем не менее, не означало готовности руководства из Маунтин-Вью во всем уступать Форд. Спустя некоторое время после своего переезда в Калифорнию, Кравчик спросил меня, что я думаю об условиях сделки. И я ответил, что не вижу в них никакой выгоды для Google. «Форд видит тут скорее возможность продавать больше автомобилей, а не перспективу сотрудничества с технологическим лидером. Это недальновидно». Поэтому проект соглашения подвергался постоянным сокращениям и упрощениям до тех пор, пока в нем не осталась только прозаическая покупка автомобилей. Когда протокол о намерениях лег на стол Брину и Пейджу, ничего интересного для шофер там уже не осталось. Отказ от сделки был правильным шагом с их стороны. Одним своим существованием она вызвала бы резкий рост котировок акций «Форд». Тем не менее, переговорщики с их стороны боролись за каждую копейку. Еще одним неверным ходом со стороны «Форд» была допущенная имя в декабре утечка в прессу информации о переговорах. «Форд поступает так, чтобы вынудить тебя согласиться», сказал я тогда Кравчику. Но пытаться воздействовать на него таким образом было бесполезно. Разумеется, попытки крупных компаний наладить стратегическое сотрудничество часто заканчиваются неудачей. То, что случилось с google и «Форд», происходит постоянно. Но от провала переговоров генеральный директор «Форд» Марк Филдс потерял гораздо больше, чем «Шофех», который просто заключил более выгодный контракт с «Фиат Крайслер». Что касается Филца, то его неспособность обеспечить сделку была одной из причин, по которым совет директоров Форд отстранил его от должности годом позже. В течение 2015 года Левандовский подружился с генеральным директором Uber Трэвисом Калаником, который нуждался в нем как в источнике информации о проекте «Шофер». Эти двое нередко отправлялись вместе на прогулку по Сан-Франциско. Чаще всего их маршрут начинался от паромного терминала «Фэйрэй Билдинг» и вел по северной набережной к мосту Золотые ворота. Всякий раз на шагомере Каланника прибавлялось несколько тысяч шагов. Во время прогулок они обсуждали возможные пути развития экосистемы мобильности. Между тем, пришел день, которого инженеры-шофер долго ждали. Срок выплат по бонусному плану. Получив эти выплаты, все они превращались в состоятельных людей. Платежи должны были производиться в соотношении 40-60%. При этом первый транш был назначен на 31 декабря 2015 года. левандовский должен был получить 50 миллионов 617 тысяч 800 долларов в качестве первого транша. Говорят, это один из крупнейших бонусов за всю историю Google. Впрочем, на судебных слушаниях Ларри Пейдж старался представить дело так, что это был не столько бонус, сколько компенсационная выплата долевыми инструментами, характерная для стартапа. Еще до получения бонуса 11 декабря 2015 года Левандовский скачал с серверов Google приблизительно 14 тысяч технических документов, описывающих технологию самоуправляемого автомобиля «Шофер». Позже он утверждал, что они были нужны ему для работы из дома, а в дальнейшем он сохранял их якобы в качестве гарантии того, что получит все причитающееся ему по бонусному плану. В том же декабре 2015 года резко оживились контакты Левандовские с Uber. Будучи уверен в получении бонуса, он, очевидно, решил всерьез заняться планами на будущее. Каланик и левандовский встретились в штаб-квартире Uber в Сан-Франциско, а затем еще раз, непосредственно после выплат, во время уикенда 2 января 2016 года. Недели позже Левандовский отправил Ларри Пейджу письмо по электронной почте, которое Пейдж, в свою очередь, переслал Кравчику и Брину. «Эл». Таким обращением левандовский начал свой монолог. «С Новым годом! Прошу прощения за довольно длинное письмо. Шофер ведет себя неправильно» мы быстро теряем свое техническое преимущество. Примечание. Теряем. В оригинале слово написано с ошибкой «losing» вместо lossing, И автор считает нужным обратить на это внимание. Конец примечания. Мы должны вывести первую тысячу автомобилей на дороге как можно быстрее. Не понимая, почему мы этого не делаем. Часть сотрудников боится выводить продукт на рынок, Сделав это, мы найдем ошибки в своей системе и сможем быстро их устранить, вместо того, чтобы изобретать новые функции, которые я считаю ненужными. Срок вывода продукта на рынок важен, как никогда. Я также не понимаю, почему мы не устанавливаем нашу технологию на максимально возможное количество машин, обычных автовладельцев или водителей лифт, к примеру. Тогда мы могли бы вывести ее на рынок гораздо быстрее и дешевле. Примечание, вывести. Здесь в оригинале тоже ошибка. Конец примечания. Дальше следовало еще много текстов в типичном для Ливандовской духе. Много лет он пытался подорвать позиции Урмсона как руководителя, пользуясь своей возможностью обращаться к Пейджу напрямую. Теперь он пытался проделать то же самое с Крафчиком. Но самым примечательным в письме был текст в строке «Тема». «Срочно требуется Тим маг Так называлась группа первоклассных программистов в 80-е годы тайно созданная внутри Apple для разработки компьютера под кодовым именем Macintosh, в то время как остальная компания работала над более дорогой моделью Lisa. Таким образом, в теме письма Левандовски предлагал создать под крышей Alphabet параллельную группу для работы над самоуправляемыми машинами, возглавить которую, очевидно, предполагал сам. Тогда же, в январе, Левандовский в разговоре с Ларри Пейджем предложил идею заняться самоуправляемыми грузовиками самостоятельно. Они вышли на эту тему, когда Левандовский стал жаловаться на своих коллег из шофеох. Дескать, они его не любят, и он от них устал. А затем, словно размышляя вслух, произнес, почему бы мне не создать свою фирму, занимающуюся грузовыми автомобилями, и все было бы в порядке. Пейдж в ответ указал ему, что это было бы нарушением его трудового договора. «Я сказал ему предельно ясно, что это конкуренция в чистом виде и потому нездравая идея», — вспоминает Пейдж. «Дал понять, что я не согласен, поскольку это то же самое, чем он занимался у нас. Иными словами, ничто не может помешать ему поступить так, но пусть не ждет нашего одобрения». Тем временем Левандовский, оставаясь сотрудником «Шофех», активно убеждал своих коллег присоединиться к нему и перейти в «Убер вместе». 20 января глава группы передовых технологий Uber Джон Биарс, очевидно стремясь успеть вывести машины на дороге общего пользования к дедлайну в августе и выйти на производство 100 тысяч автомобилей к 2020 году, отправил электронное письмо высшему руководству компании. Среди его адресатов был Трэвис Каланик, Эмиль Майкл и Джефф Холден. Речь шла о том, что группа Левандовски могла бы представлять значительную ценность для Uber, «Эта группа располагает знаниями и навыками, критичными для наших планов разработать самоуправляемый автомобиль», – писал он. «Во-первых, Энтони и его люди разработали несколько поколений лазеров ближнего и среднего радиуса действия, а мы теперь полагаем, что они критически важны для обеспечения автономности. Не уверен, что нам удастся найти во всем мире еще кого-то, располагающего таким же ноу-хау». В качестве альтернативы мы могли бы вырастить собственную команду, но тогда мы неизбежно отстанем на 2-4 года. Во-вторых, продолжал Биарс, просто работая с ними плечом к плечу и пользуясь их консультациями, мы можем сэкономить Uber минимум год разработки. «Я считаю, что эта группа представляет гораздо большую ценность, чем 25 инженеров, которых мы могли бы набрать из разных мест». Тремя днями позже солеский послал Ливандовский записку, предлагая ему на выбор несколько новых ролей, которые тот мог бы играть в проекте. Еще через два дня у левандовский состоялся телефонный разговор с «Каланником». 27 января 2016 года Левандовский уволился из проекта «Шофер», просто послав в кадры электронное письмо с фразой «Время двигаться дальше» в поле тема. В тот же день он написал еще одно письмо, на этот раз Ларри Пейджу, в котором жаловался на «слишком много лжи» в отношениях с Урмсоном, Кравчиком и Брайном солеске Несколько дней спустя, хорошая иллюстрация того, насколько УЗА – круг специалистов по самоуправляемой технике – Биарс из Uber позвонил Салеске из Шофер. Эти двое знали друг друга по временам НР и Си. Биарс просил дать ему характеристику на Ливандовске, и в ответ прозвучали такие слова, как «удары в спину», «подвел Google, «подведет и вас», «любит жаловаться наверх», «не способен к командной игре». Не прошло нескольких недель, когда Alphabet докатили слухи, что Левандовский создает компанию по грузовикам. И они подтвердились, когда компания под названием «Отто» выпустила видео с мощным трехосным сидельным тягачом, несущимся по шоссе без человека за рулем. В августе Uber объявил, что приобретает «Отто», который тогда исполнилось всего полгода за 680 миллионов долларов. Выплаты Uber были привязаны к выполнению левандовски и его командой довольно трудного плана. Все основные автопроизводители – предприняли аналогичные шаги с целью войти в экосистему мобильности. Джим Хекетт оставил совет директоров Ford и перешел во вновь созданное подразделение автопроизводителя, программу Smart Mobility. Затем General Motors приобрела Cruise. А в мае Google и Fiat Chrysler объявили о соглашении, по которому должно было быть построено 100 самоуправляемых гибридных минивэнов Chrysler Pacifica что стало еще одним шагом к коммерческому использованию технологии. В транспортную революцию было вложено очень много денег и времени, и все же ее наступление ни в коем случае не было гарантировано. Готовность автопроизводителей к крупным контрактам, если дело касалось беспилотных автомобилей, означало, что теперь Детройт приближает будущее совместно с Кремниевой долиной. Хотя Uber и Google не смогли договориться о совместной разработке, они объединили усилия и вместе с Uber, Lyft, Volvo и другими создали беспилотную коалицию за безопасность движения Self-Driving Coalition for Safer Streets, которая должна была лоббировать создание благоприятного юридического климата для испытаний и последующего развертывания нового вида транспорта. Детройт, прежде тормозивший разработку самоуправляемого автомобиля, теперь объединил усилия с Google, чтобы ускорить работы. И эту позицию разделяли другие организации, свидетельствовавшие совместно с коалицией на слушаниях в NHTSA, включая Матери против пьянства за рулем, Mother Against Drunk Driving и группы, выступающие от лица инвалидов. Тем не менее, энтузиазм относительно новой технологии разделяли не все. И кто стал бы обвинять их? Если мой прогноз верен, перемены затронут целые отрасли. В июне того года я выступал на конференции, организованной одним из крупнейших производителей оборудования для разведки и добычи нефти. Она проходила в исследовательском центре компании и среди слушателей были первые лица отрасли. Эта революция дает возможность в первый раз, более чем за столетие, не упоминать автомобиль, говоря об энергетике и окружающей среде заявил я перед ними. Автомобили в Америке потребляют свыше 180 миллиардов галлонов жидкого топлива в год, что соответствует примерно половине всей нефти, производимой в стране. Но ситуация должна измениться. По мере того, как я произносил свой доклад, я видел, как аудитория постепенно осознает последствия сказанного мной. Лбы стали морщиться, губы складываются в гримасу недовольства нефтяников определенно беспокоило, что 80% пробега автомобилей в США со временем будет приходиться на беспилотные автомобили, использующие аккумуляторы или другие альтернативные источники энергии. Таким образом, спрос на нефть для нужд транспорта в США может сократиться до 1-5 от нынешних показателей. Нечто подобное должно произойти и во всем остальном мире, когда бензин отступит под напором других источников энергии. На самом деле, Нефтедобычу ожидала та же судьба, что постигла угольщиков последние несколько десятилетий. Снижение спроса на нефть и газ в мире нейтрализует ОПЕК, сокращает влияние Венесуэлы и России и создает серьезные проблемы для тех частей Америки, экономика которых сильно зависит от нефтяной отрасли, например, Техаса. Она может способствовать росту угрозы терроризма, пополнив ряды разочарованной и обозленной молодежи на не слишком богатом Ближнем Востоке. Если говорить серьезно, заинтересованность нефтяной промышленности в сохранении статус-кво в автомобилестроении может оказаться самой большой угрозой для транспортной революции. В конечном счете, нефтепромышленники получают огромные доходы только благодаря тому, что автомобиль нуждается в бензине. Например, в 2008 году, когда General Motors закончила год с убытком в 31 миллиард долларов, отчасти из-за роста цены на нефть и последовавшего за ним изменения структуры спроса, Exxon получила 45,22 миллиарда долларов годового дохода, больше, чем кто-либо за всю историю США. Как неограниченная в деньгах компания может отреагировать на угрозу перехода на модель транспорт как услуга? Моему другу и коллеге Робби Даймонду приходилось проигрывать такие сценарии у себя в голове. Даймонд возглавлял SAFE или Securing Americans Future Energy за безопасную американскую энергетику будущего, неправительственную организацию, расположенную в Вашингтоне. Именно при ее поддержке Конгресс проголосовал за закон об энергетической независимости и безопасности Energy Independence and Security Act впервые с 1975 года меняющий требования к экономии топлива в корпоративном секторе. Президент Джордж Буш-младший подписал его в 2007 году. Даймонду это удалось, поскольку он рассматривал топливную эффективность не только как вопрос экологии, но и как вопрос безопасности. И тем не менее автомобильные и нефтяные отрасли вели против него хорошо скоординированную лоббистскую кампанию, Урок, извлеченный им из этой борьбы, состоял в том, что хорошо финансируемые группы лоббирования интересов в Вашингтоне способны уничтожать инициативы, казалось бы, безусловно выгодные населению в целом. Даймонд замечает, в Вашингтоне гораздо проще остановить что-нибудь, чем запустить. Поддержка новых подходов к мобильности была для Даймонда частью борьбы за более рациональную, менее зависимую от нефтетранспортную систему. Но у него есть и личная причина. У его десятилетней дочери ноги разной длины и нарушена подвижность их суставов. Он хочет вывести самоуправляемые автомобили на дороге ради нее и пяти миллионов американцев, лишенных возможности водить машину из-за болезни или инвалидности. Причем это число включает полтора миллиона слепых. Сейчас транспортный сектор полностью зависит от нефти, говорит Даймонд. Она представляет собой главный товар в мире. Но если произойдет транспортная революция... Все изменится. Есть еще одна причина стремиться к ней. С каждым днем на американских дорогах погибает все больше людей, несмотря на все наши старания. Данные за 2016 год говорят о 37 461 погибших. Это на 3,5% больше, чем в предыдущем году. До недавнего времени количество смертей на дорогах снижалось, и эта тенденция сохранялась на протяжении последних 50 лет. Так проявляло себя совершенствование средств безопасности. Объяснить недавний рост можно разными способами. Важным фактором, например, являются соблазны, порожденные повсеместным распространением смартфона. Слишком легко и просто поглядывать на экран гаджета каждый раз, услышав сигнал о новом сообщении, будь ты за рулем или нет. Именно поэтому переход к самоуправляемому автомобилю может предотвратить эти смерти, поскольку управление им будет передано компьютерной программе, способностями, не уступающей лучшему водителю в мире. Достаточно вспомнить, что произошло после первой аварии, в которой оказалась виновата машина технологии «Шофер». Это случилось 14 февраля 2016 года, и к тому моменту коллектив Урмсона успел записать на свой счет почти 7 лет и 1,45 миллионов миль без аварийного пробега по дорогам общего пользования. Невероятно высокий показатель. Авария произошла на пересечении Эль Камино и улицы кастра в Маунтинвью, неподалеку от штаб-квартиры Гугл. В этом месте Эль камина насчитывает по три полосы в каждую сторону, разделенные зелеными насаждениями. Особенность Эль камина широкие крайние правые полосы, вмещающие по две машины борт-а-борт. -борт. В тот день один из переоборудованных «Лексус» двигался по Эль Камино на восток в сторону кастра. Он занял место в правой полосе ближе к обочине и включил указатель поворота, готовясь съехать на кастра в северном направлении. На его пути оказались мешки с песком, ограждавшие ливневую канализацию. Из-за мешков «Лексус» не мог двигаться прямо. Объехать препятствия ему помешали, нагнавшие его машины слева в той же полосе. Поэтому автопилот принял решение остановиться и ждать зеленого сигнала светофора, давая другим машинам уехать. Как раз в это время, когда «Лексус» начал движение, объезжая мешки, сзади его нагнал междугородный автобус. Программное обеспечение решило, что он остановится. В конце концов, Lexus ясно демонстрировал свое намерение объехать препятствие. Живой водитель, все это время находившийся за рулем Lexus для подстраховки, тоже был уверен, что автобус должен остановиться. Но тот не остановился и Lexus расцарапал ему борт. Никто не пострадал, поскольку скорость Lexus едва ли превышала 3 км в час, но у него самого оказались повреждены левое переднее крыло колесо и датчик. То же самое могло произойти с машиной с человеком за рулем. В таком случае водитель, скорее всего, отнес бы происшествие насчет невезения и забыл бы о нем. Шофех не стало так легко успокаиваться, инженеры приняли меры к тому, чтобы подобное не повторилось. В общей сложности они внесли 3200 изменений в программное обеспечение, и оно было загружено на все задействованные в проекте автомобили. Аналогичный процесс имел место каждый раз в случае недопустимого поведения самоуправляемой машины, Именно поэтому программное обеспечение «Шофер» постепенно вышло на очень высокий уровень качества. Например, в 2017 году Uber сообщил, что его водители-испытатели отключали автопилот примерно один раз за милю. Сравнивая компании по частоте отключения – лукавое занятие, потому что неизвестны дорожные условия. Так в городе человек берет управление на себя значительно чаще, чем на загородной трассе. И тем не менее в том же месяце у Waymo один случай перехода на ручное управление приходится на 8968 миль пробега, то есть их программное обеспечение было в 8968 раз надежнее, чем в Uber. Самоуправляемые автомобили становились все безопасней, настоящее стопотворение из желающих войти в отрасль продолжалось. Все это заставляло меня верить, что транспортная революция, о которой я так долго говорил, наконец совершится. Что недалек тот день, когда мы отправим понятие автомобильной аварии на свалку истории. Именно тогда произошла первая авария с Тесла, и весной-летом 2016 года стало казаться, что на свалке истории, напротив, место идеям о неизбежности радикальных преобразований в транспорте.